а там во сколько лет очистит имение от долгов, напав на какую-нибудь гениальную мысль. «Гениальную! Эге, чего захотели!» «Где они, эти гениальные мысли? Не в степи же у нас растут!» Красивая наивная улыбка вдруг освещает надменное, озабоченное лицо Нелидова и меняет его до неузнаваемости. «Найду! Найду, вот увидите! Я в свою звезду верю!» «Нет уж! Чего там? На это иностранцам надо быть!» «Они вечно что-нибудь удумают и у нас из-под носа вырвут». Лицо Нелидова опять темнеет. Он со школьной скамьи ненавидит все западное. Два года жизни в Англии усилили эту антипатию. Рабочие стачки, бои в парламентах, тысячные митинги, феминистские съезды – это армия спасения. О, как все это ненавистно ему и чуждо! «Нет, запад нам не указ». У России есть свой путь прогресса, своя великая историческая миссия. И жалки и слепы те, кто думает, что молодой, еще дремлющий народ должен учиться жить у разлагающихся наций, так думает он. Он опять фантазирует вслух, хорошо бы устроить водяную мельницу. Здесь одни ветряки. Все оставалось, как было в исторические времена. Горленко угрюмо сопит и машет рукой. Так все и останется. Не пойдет хохол к ним на мельницу, а помещики. Опять безнадежный жест. Какие там помещики? У кого здесь земля? Все сдают в аренду, либо хохлу, либо жиду. Штейнбаху, спрашивает Нелидов вздрагивающим голосом, издвигая темные брови. Водворяется долгое молчание. Закусив губы, ходит Нелидов по комнате, а Горленко, развалясь на старом диване и посасывая папироску, угрюмо сопит. Он уезжает, сдержанно простившись со всеми. На маню не глядит, поверх ее головы смотрит. И поцелуй его, когда он подносит ее руку к губам, так небрежен, так пуст. «Когда же опять к нам?» – экспансивно спрашивает хозяйка. И слышит сухой ответ. «Я очень тронут Вера Филипповна, постараюсь приехать». «Что с ним? Почему он не остался ужинать?» Вера Филипповна спрашивает шепотом, хотя гость далеко. «У нее большие виноватые глаза». «Дочку благодари», — угрюмо говорит муж, — ласково приняла гостя. «Ну вот, очень ему нужны девчонки и их мнение. Нет тут что-то не то. Странный он человек. Глядишь, такой милый, и вдруг точно стенкой отгородился и не достать до него. Гордец», — бурчит ее муж. «Есть в нем что-то, не знаю, но точно по льду ходишь всегда, когда с ним говоришь. Чему ты улыбаешься, Федя?» Хорошо сказано, картинно и метко схвачено, я это люблю. Вера Филипповна раздраженно машет рукой и ходит по комнате. В сущности, не упала она разве нынче с облаков. Всю эту зиму она мечтала о минуте, когда Нелидов увидит Соню. Но что же обманываться? Он глядел нынче на одну маню. А Соня была дерзка до неприличия. И ей с горечью вспоминается тот вечер зимою, когда он взял в руки портрет Сони с ее стола, Он глядел на него так мягко и долго и прошептал «Какое славное лицо!» Точно подумал вслух, а у нее сердце задрожало от радости. Еще минута, еще одно слово, и Вера Филипповна заплачет. «Ну что же, Николенька, ты мне ничего не скажешь о Соне? Ты видел ее, наконец?» «Да, мама, но это не мой тип». Анна Львовна разочарованно вздыхает. Он подходит и обнимает ее за шею. «Не тужите», как будто говорит его робкая ласка. «Но ведь тебе нравится эта семья, Николенька?» «Да. Вера Филипповна очень женственна и радушна. Мне нравится стильный Федор Филиппович. Горленко я уважаю. Это труженик. И не он виноват, что они разорились. Трудно идти одному против всех. Я люблю там бывать, мама. Я никогда не забуду их внимание к тебе, пока ты страдала, а я был так далеко». Он наклоняется и тихонько целует седую голову. «Эти услуги не забываются, мама». Они теперь могут рассчитывать на меня, когда горе постучится в их двери.